а солнце опять проснулось раньше меня. И что ты думаешь? Его снова кто-то перетащил на другую сторону луга. Хоть всю ночь не спи, чтобы заметить, кто же этим занимается. И тут я прямо подпрыгнул, вспомнив, как просыпался ночью. Какой-то скрип меня разбудил. Очень противный и громкий. Я прямо чуть не оглох. Но это он таким показался, потому что я еще не проснулся. А потом я разобрал, что это вовсе не скрип, а песня. Странная, конечно. Др, Но если прислушаться, а я прислушался, то начинаешь понимать, о чем она. Любовь моя, приди скорей, зову тебя среди полей. Ищу тебя в густых лугах, я по тебе вздыхаю, ах. Зову, уж близится рассвет. Тебя, любимая, все нет. Эти слова окутали меня грустью. И до того мне жалко стало певца, который так тоскует, что я сразу же уснул. А утром вспомнил про него. и спросил у мамы. «Кто это пел?» Ночью. Она в этот момент червячка из земли тянула. Но от удивления клюв раскрыла. И червяк тут же просочился назад в дырочку. А мама уставилась на меня. «Глаза не круглые, как у нас птенчиков, а вытянутые. Очень красивые. Но от удивления они округлились. Ты слышал?» «И запомнил», — похвастался я. «Только спеть у меня не получилось. Голоса не хватило». А мама сказала... Это пел взрослый карастель. Тебе эта песня в будущем пригодится, когда вырастешь и начнешь искать себе пару. А он нашел? Спросил я про карастеля. Мама почему-то отозвалась не сразу. И я уже чуть не забыл, о чем спросил. В этот момент мимо меня такой вкусный жук пробегал, что я сразу же есть захотел и проглотил его. Позавтракал. И тут мама говорит: нашел. И не один раз. Этот карастель твой папа. Как папа? Я так и сел на сухую кочку. Так он тебя звал? А почему ты не пошла? Он же так страдает. Но мама гордо вытянула шею. Когда-то он и мне эту песню пел, но сейчас не меня звал. У коростелей так принято. Пока одна самка высиживает яйца, самец начинает искать новую пару. Я осталась с вами моими малышами, а папа... Наверное, бабушка читала бы и дальше, но Зинкина мама вдруг встала и вышла из комнаты. Так быстро, будто еле сдерживалась. То ли расхохотаться собиралась, то ли расплакаться. Зинку это не особенно удивило. И почему сказка такой грустной сложилась, она тоже понимала. И вопросов не задавала. «Эта тема закрыта», — объявила им бабушка, когда они только приехали к ней. И больше никто из них о папе не вспоминал. А Карастель напомнил. Антошка высунулся из-под одеяла и захлопал по тетради ладошкой. «Цитай! Цитай!» Пальчики у него были совсем маленькими и пухлыми, игрушечными. Или целовальными, как сказала мама. А возле каждого пальца виднелась крошечная ямка. Почему-то, когда Зинка просто брала его ручку и смотрела на эти ямочки, ей хотелось улыбаться. И она себе не отказывала. «Ты его отогрела своей улыбкой», — шепнула Зинке мамы, когда Антошка «Тоса», как он себя назвал, похлопав по груди, начал стаскивать все, во что его закутали. а, вырвавшись из плена пледов и платков, вдруг обхватил Зинку за шею. Ей даже неловко стало перед Валеркой. Не она же спасла Тошку, и не она тащила на руках мокрого от самой реки. Но Валера вроде не обиделся. У него самого начинали сиять глаза, когда Зинка улыбалась ему. И она впервые поверила, что, может, у нее и вправду какая-то особенная улыбка. Мама же врать не будет. Белёсые, как одуванчик волосики Антошки, уже просохли, и топорщились в разные стороны. А глазки были такими ясными, что бабушка озадаченно пробормотала, взглянув в них. «Не заболел. Чудо какое-то, а не ребёнок». Она почти не спускала Антошку с рук, особенно поначалу, когда ему надо было отогреться, а бабушка была самой тёплой и мягкой из них. Но пока она читала продолжение сказки, малыша уложили на диван. Мама была уверена, что он уснет и ошиблась. А Зинка, Розочка и Валерка — втроём устроились на ковре. Правда, Валера не решился развлечься призинкиной маме. А девочки растянулись на пузе, слушая сказку. Только мама сидела на краешке дивана, на который уложили Антошку. «Цитай, Буся!» Так он звал бабушку, и она не возражала. Пытаясь подражать птичьему голосу, она продолжила. «Я осталась с вами, моими малышами. А папа начал новую жизнь. Обижаться не на что, таков закон природы. Только мне такой закон совсем не понравился. Как же так? Звал-звал маму, а теперь другую зовет. Разве мама стала хуже от того, что у нее появились птенчики? Вон, какие красивые у нее глаза и длинная шея. Или мы ему не понравились еще в яйцах? Сквозь скорлупу разглядел, какие мы чертенята. Поэтому и сбежал. И я решил, что когда вырасту и найду свою любимую, то останусь с ней на всю жизнь. Так и будет. Я сказал об этом маме. И она нежно прижала меня крылом. «Тебе надо было родиться орлом, Кори. Из тебя вышел бы настоящий царь птиц». «Ого! О таком я и не думал. Да ведь уже ничего не изменишь, раз я вылупился к Орла из меня не выйдет. Разве что в душе. Но до этого еще далеко. Я только дня через четыре начну самостоятельную жизнь». Так мама сказала. «А она заведет себе других птенчиков». «Не сразу, конечно. Их сначала надо высиживать в гнезде». Когда они вылупятся, то будут такими черными пушистиками, как я сейчас. А я к тому времени вырасту и стану взрослым коростелём с настоящими перьями на крыльях. И мама, наверное, не узнает меня при встрече. Антошка заревел так внезапно и громко, что Зинка подскочила, уронив тетрадь. Его крошечный ротик превратился в глубокую пещеру, из которой вырывалось горе, самое безутешное. А глаз не было вообще, вместо них из-под коротеньких ресниц Лились слезы. Он кричал от боли, комкая ручками голубой плед. А Зинка задохнулась, глядя на него. Ей показалось, что у неё вот-вот разорвется сердце. Так и случилось бы, если б мама не вбежала в комнату и не схватила малыша на руки. «Что такое? Что?» — испуганно спрашивала она, прижимая Антошку, а он продолжал кричать. И Зинка вдруг поняла. Его горе слишком велико. Не выразить словами. Не хватит их. У ее мамы тоже никак не получалось его утешить. И Зинка уже со страхом подумала, что мальчик будет кричать так всю ночь, и в конце концов потеряет голос. Но тут со вздохом поднялась розочка. Она подошла к маме и ткнулась носом в голую коленку малыша. Потом лизнула ее широким языком, и Антошка мгновенно затих. Открыв зареванные глаза, он уставился на собаку, продолжая судорожно всхлипывать и подергиваться всем телом. Но больше не кричал. Зинка даже дышать перестала, чтобы не спугнуть его. А Розочка принялась деловито вылизывать крошечные пальчики-грибочки на ножках. И Антошка вдруг рассмеялся. Поджимая пальцы, он хихикал, глядя на собаку, и обнимал Зинкину маму за шею. «Хорошая собака», — прошептал Валерка. И Зинка с мамой отозвались двойным эхом. «Хорошая собака». Собака, подтвердил Тошка. И свесился, чтобы дотянуться ладошкой, до солнечного розочкиного лба. Тогда мама присела, не выпуская его из объятий, и малыш бесстрашно сжал большую собачью морду обеими руками. А розочка улыбнулась ему.